Глава 11. Мир. Насколько велика инерция прогресса? Может ли он внезапно остановиться или откатиться назад? История насилия дает нам возможность поискать ответ на эти вопросы. В книге «Лучшее в нас» я доказывал, что по состоянию на первые десятилетия 21 века снижались все объективные показатели насилия. Пока я ее писал, рецензенты предупреждали меня, что все может перевернуться с ног на голову еще до того, как первые экземпляры попадут на прилавки. Людям тогда не давала покоя возможная война. Не исключено, что ядерная. Между Ираном и либо Израилем, либо США. Книга увидела свет в 2011 году, и обрушившийся на нас с тех пор поток плохих новостей, кажется, сразу сделал ее неактуальной. Тут и гражданская война в Сирии, и зверство исламского государства, и терроризм в Западной Европе, и авторитаризм в Восточной Европе, и полицейское насилие в США, и преступления на почве ненависти вкупе с прочими проявлениями расизма и мизогинии со стороны озлобленных популистов по всему Западу. Однако поверить, что снижение уровня насилия сменилось ростом, нас заставляют все те же когнитивные искажения. Эвристика доступности и приоритет негативного, из-за которых нам трудно было принять саму возможность этого снижения. В следующих пяти главах я снова обращусь к цифрам и попробую объективно взглянуть на плохие новости последних лет. Я прослежу историческую динамику отдельных показателей насилия вплоть до сегодняшнего дня, особо упоминая последние данные, которые были доступны мне на момент публикации лучшего в нас. 7 лет – это мгновение для истории, но произошедшие за этот период изменения могут хотя бы приблизительно показать, основывалась ли моя концепция на удачно выбранном моменте или же отражает по-прежнему актуальные тенденции. Что более важно, я постараюсь объяснить эти тенденции с точки зрения глубинных исторических сил, рассмотрев их, В контексте всемирного прогресса, который является главным предметом этой аудиокниги. Я также сделаю еще несколько предположений о том, что же это за силы. Начну я с самой гипертрофированной формы насилия – с войны. На протяжении большей части истории человечества войны были привычным занятием государств, а мир представлял собой не более чем передышку между столкновениями. Это ясно видно на одном из рисунков, находящихся в печатном варианте книги. На нем показано, как за последние 500 лет менялась доля времени, которое великие державы того периода проводили в состоянии войны друг с другом. Великие державы – это государства и империи, влияние которых распространяется за пределы их территории, которые воспринимают друг друга как равных и которые в совокупности – контролируют большую часть военного потенциала планеты. Войны между великими державами, в том числе мировые войны, самая чудовищная форма разрушения, которую смог придумать наш несчастный биологический вид, и на них приходится большая часть жертв всех войн вместе взятых. Как мы видим, на заре нового времени великие державы находились в состоянии войны практически постоянно. В наши дни Они не воюют вообще никогда. Последней такой войной стало противостояние США и Китая в Корее больше 60 лет назад. Зигзагообразный спад распространенности войн между великими державами скрывает две тенденции, которые до недавних пор имели противоположную направленность. В течение последних 450 лет войны с участием великих держав длились все меньше времени, и случались все реже. Однако, по мере того, как их армии становились все более многочисленными, подготовленными и лучше вооруженными, войны между ними оказывались все более кровопролитными. Кульминацией этого процесса стали две мировые войны, короткие, но немыслимо разрушительные. Только после второй из них, все три показателя интенсивности военных действий, частота длительность и число погибших пошли на спад одновременно, и на планете наступил период, именуемый долгим миром. Дело тут не только в том, что великие державы перестали воевать друг с другом. Война в классическом ее понимании, вооруженный конфликт между регулярными армиями двух суверенных государств, уходит в прошлое. В любой год после 1945-го Случалось не более трех таких войн. В большую часть лет с 1989-го ни одной. После американского вторжения в Ирак в 2003 году они вовсе перестали происходить. Это самый долгий период без межгосударственных войн с конца Второй мировой. В наше время столкновения между регулярными армиями уносят десятки жизней, а не сотни тысяч и не миллионы как это было в полномасштабных войнах между суверенными государствами на протяжении истории. После 2011 года долгий мир иногда явно находился под угрозой, в том числе из-за конфликтов между Арменией и Азербайджаном, Россией и Украиной, а также Северной и Южной Кореей. Но в каждом из этих случаев стороны делали шаг назад до того, как разгоралась настоящая война. Это, конечно же, не значит, что полномасштабная эскалация вооруженного столкновения невозможна. Но мы вправе сделать вывод, что война стала чем-то из ряда вон выходящим, чем-то, чего государства стараются избегать практически любой ценой. География войн также продолжает сужаться. В 2016 году Мирное соглашение между правительством Колумбии и марксистской группировкой ФАРК положило конец последнему активному вооруженному конфликту в Западном полушарии и последнему отголоску Холодной войны. Эпохальный характер этого события становится ясен, если вспомнить ситуацию всего за несколько десятилетий до того. Как и в Колумбии, левые партизаны воевали тогда с правительствами Гватемалы, Сальвадором и Перу, которых поддерживали США, а в Никарагуа наоборот. Повстанцы Контрас при поддержке США боролись с левым правительством. В общей сложности эти конфликты унесли жизни 650 тысяч человек. Наступление мира в целом полушарии повторяет процессы в других крупных регионах планеты. Века кровопролития в Западной Европе кульминацией которых стали две мировые войны, уступили место почти семидесятилетия мира. Конфликты на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии унесли в середине XX века миллионы жизней. Во время японской агрессии, гражданской войны в Китае и войн в Корее и Вьетнаме. Теперь же, несмотря на серьезные политические разногласия, в этом регионе практически не регистрируется межгосударственных столкновений. За малыми исключениями, войны, которые ведутся в мире, теперь сосредоточены на территории от Нигерии до Пакистана, где проживает менее 1 шестой части населения планеты. Все это гражданские войны, что по определению Упсальской программы данных о конфликтах Упсала Конфликт Дейте Проаграмм, UCDP, означает вооруженный конфликт между правительством и организованной силой, жертвами которого достоверно становятся от тысячи военных и гражданских лиц в год. В этом вопросе за последние годы было отчего пасть духом. Резкий спад числа гражданских войн после окончания Холодной войны с 14 в 1990 до 4 в 2007 сменился ростом, Так, что в 2014 и 2015 их было 11, а в 2016 12. Слому тренда в первую очередь поспособствовали радикальные исламистские группировки, которые в 2015 году были одной из сторон конфликта в 8 случаях из 11. Если бы не они, никакого роста числа войн мы бы не наблюдали. Вероятно, не является совпадением и то, что двум из войн 2014 и 2015 годов мы обязаны другой противостоящей просвещению идеологии – русскому национализму. Поддержанные Владимиром Путиным сепаратисты вступили в конфликт с правительством Украины в двух ее областях. Самое страшное из нынешних войн происходит в Сирии, где правительство Башара Асада при поддержке России и Ирана разрушила свою страну в попытках одолеть разрозненные повстанческие группировки как исламистского, так и светского характера. Именно Сирийская война с ее 250 тысячами жертв к 2016 году по осторожным подсчетам в первую очередь объясняет недавний подъем на графике смертности в результате боевых действий по всему миру. Подъем этот, тем не менее произошел после 60-летий головокружительного падения. В худшие периоды Второй мировой войны в боевых действиях погибало почти 300 человек на 100 тысяч населения в год. В послевоенные годы смертность волнообразно снижалась. Локальные пики наблюдались во время Корейской начала 1950-х, 22 человека. Вьетнамской – середина 1960-х до середины 1970-х, 9 человек, и Ирана-Иракской, середина 1980-х, 5 человек, войн. А в период с 2001 до 2011 -го года этот показатель колебался на очень низком уровне, никогда не превышая 0,5. В 2014 году он вырос до 1,5, снизившись до 1,2 в 2016 последним последнем году, за который у нас есть данные. Тем, кто следил за новостями в середине 2010-х, могло показаться, что резня в Сирии означала откат всего исторического прогресса последних десятилетий. Однако они забывают, сколько гражданских войн без особых фанфар завершились, начиная с 2009 года. В Анголе, Чаде, Индии, Иране, Перу и на Шри-Ланке. И какое огромное число жизней уносили гражданские войны недавнего прошлого. В том числе в Индокитае. 1946-1954 годы. 500 тысяч погибших. Индии. 1946 1948 годы. Миллион погибших. Китае. 1946-1950 годы. Миллион погибших. Судане. 1956-1972 годы. 500 тысяч погибших. И 1983-2002 годы. Миллион погибших. Уганде. 1971-1971 1978 годы, 500 тысяч погибших. Эфиопии, 1974-1991 годы, 750 тысяч погибших. Анголе, 1975-2002 годы, миллион погибших. И Мозамбике, 1981-1992 годы, 500 тысяч погибших. Жуткие кадры с отчаявшимися беженцами и захваченной войной Сирии, многие из которых любой ценой пытаются найти пристанище в Европе, породили убеждение, будто в мире сейчас больше беженцев, чем когда-либо в истории. Но это еще один симптом исторической амнезии и эвристики доступности. Политолог Джошуа Галстейн указывает, что 4 миллиона сирийских беженцев Это куда меньше, чем 10 миллионов человек, ставших беженцами в результате войны за независимость Бангладеш 1971 года. 14 миллионов человек, ставших беженцами в результате раздела Индии в 1947 году. И 60 миллионов человек, ставших беженцами в результате Второй мировой войны в одной только Европе. При том, что в эти эпохи население мира было в разы меньше нынешнего. Такая статистика несчастья ни в коем случае не обесценивает жуткие страдания сегодняшних жертв. Она помогает нам с должным почтением отнестись к страданиям жертв вчерашних и заставляет сильных миросевом действовать в интересах потерпевших на основании верных представлений о происходящем. В частности, эти данные не позволяют им сделать опасный вывод о мире в состоянии войны, Чреватый отказом от системы надгосударственных институтов или возвратом к мифической стабильности времен Холодной войны. Галстейн пишет «Проблема не в мире. Проблема в Сирии. Подходы и практики, которые положили конец войнам в других странах, могут при определенном напряжении силы и положить конец войнам в Южном Судане, в Йемене и, возможно, даже в Сирии». Массовое убийство мирного населения, известное как геноцид, демоцид или одностороннее насилие, по количеству жертв может быть сравнимо с войнами и часто с ними связано. По свидетельству историков Фрэнка Чока и Курта Юнасона, геноцид случался во всех регионах мира во все периоды истории. Во время Второй мировой войны десятки миллионов мирных жителей были уничтожены по приказу Гитлера, Сталина и властей императорской Японии, а также погибли в результате преднамеренных бомбардировок гражданских объектов авиаций всех стран-участниц, дважды при помощи атомного оружия. В точке максимума показатель такой смертности достигал 350 на 100 тысяч человек в год. Однако, вопреки утверждению, что Холокост ничему нас не научил, За весь послевоенный период мир не знал ничего похожего на кровопролитие 1940-х годов. Как свидетельствуют два набора данных, после Второй мировой уровень смертности из-за случаев геноцида, несмотря на наличие множества локальных пиков, в целом круто шел вниз. Пики этого графика соответствовали бы массовым убийствам во время антикоммунистических репрессий в Индонезии. 1965-1966 годы, 700 тысяч погибших, культурной революции в Китае, 1966-1975 годы, 600 тысяч погибших, противостояние Тутси и Хуту в Бурунди, 1965-1973 годы, 140 тысяч погибших, войны за независимость Бангладеш 1971 год. 1 миллион 700 тысяч погибших. Противостояние севера и юга Судана. 1956-1972 годы. 500 тысяч погибших. Правление Идиамина в Уганде. 1972-1979 годы. 150 тысяч погибших. Правление Полпота в Камбодже. 1975-1979 годы 2,5 миллиона погибших. Войны во Вьетнаме. 1975-1979 годы. 2,5 миллиона погибших. Войны во Вьетнаме. 1965-1975 годы. 500 тысяч погибших. А также относительно недавних этнических чисток. В Боснии – 1992-1995 годы, 225 тысяч погибших. В Руанде – 1994 год, 700 тысяч погибших. И в Дарфуре – 2003-2008 годы, 373 тысячи погибших. Едва заметный подъем в период с 2014 до 2016 -го года – Это в том числе и те зверства, которые создают у нас впечатление, будто мы живем во времена нового всплеска насилия. Как минимум половиной тысячи езидов – христиан и шиитов, убитых ИГИЛ, 5 тысяч жертв – организации Бока-Харам в Нигерии, Камеруне и Чаде и 1750 человек, убитых мусульманскими и христианскими группировками в Центральной Африканской Республике. Поскольку речь идет об убийствах невинных людей, язык не поворачивается сказать «к счастью». Но цифры за 21 век во много раз ниже показателей предшествующих десятилетий. Конечно же, никакой набор данных не может напрямую свидетельствовать о реальном риске военного конфликта. Историческая статистика особенно малопригодна для оценки вероятности развязывания, хотя и редких, но невероятно разрушительных войн. Чтобы использовать имеющуюся скудную информацию в мире, где история случается лишь однажды, нам нужно подкрепить цифры знанием о том, что становится причиной войн. Ведь, как гласит девиз ЮНЕСКО, мысли о войне возникают в умах людей. В самом деле, отход от войны заключается не только в снижении числа войн и жертв вооруженных конфликтов. о нем свидетельствует и степень готовности стран к военным действиям. За последние десятилетия снизились распространенность всеобщей воинской повинности, численность вооруженных сил и уровень расходов стран мира на военные нужды в процентах от ВВП. Важнее всего, однако, то, что серьезные изменения произошли в умах людей. Как же это случилось? В эпохе рационализма и просвещения войну порицали среди прочих Паскаль, Свифт, Вольтер, Сэмюэл Джонсон и Квакеры. Тогда же впервые прозвучали практические предложения, как можно сократить или даже вовсе прекратить войны. В частности, в знаменитом трактате Канта «К вечному миру». Постепенным распространением этих идей некоторые авторы объясняют, снижение числа войн между великими державами на протяжении 18 и XIX веков, а также несколько долгих периодов мира в те же годы. Однако систематически способствующие миру силы, о которых писали Кант и другие, начали действовать лишь после Второй мировой войны. Как мы уже видели в главе первой, многие мыслители просвещения были сторонниками теории доброй торговли в соответствии с которой международный товарообмен должен сделать войну менее привлекательной. И действительно, с тех пор, как в послевоенную эпоху доля торговли в ВВП начала резко расти, количественный анализ неизменно подтверждает, что страны, которые при прочих равных условиях связывают более тесные торговые отношения, с меньшей вероятностью начинают воевать друг с другом. Другая идея просвещения Это теория, что демократическая форма правления позволяет держать в узде жадных до слова лидеров, готовых втягивать свои страны в бессмысленные войны. Начиная с 1970-х годов и все чаще после падения Берлинской стены в 1989 все большее число стран решаются попробовать демократию. Глава 14. И хотя категоричное утверждение, что история пока не знала войны между двумя демократическими государствами является весьма сомнительным, факты подтверждают обусловленную версию теории демократического мира, согласно которой, чем ближе две страны к демократическому строю, тем меньше вероятность их столкновения в военном конфликте. Долгому миру отчасти способствовал и политический реализм. Во времена Холодной войны, Разрушительная мощь американской и советской армии даже без учета их ядерного арсенала заставляла сверхдержавы дважды подумать, прежде чем вступить в открытое противостояние на поле боя. Так что этого, к удивлению и облегчению всего мира, так и не произошло. И все же самым важным нововведением в системе международных отношений стала идея, которую в наше время редко оценивают по достоинству. Война незаконна. На протяжении большей части истории дело обстояло совсем не так. Война была продолжением политики другими средствами, и все трофеи доставались тому, кто оказывался сильней. Если одна страна считала, что другая поступила по отношению к ней неправильно, она объявляла ей войну, завоевывала некую территорию в качестве компенсации, и была уверена, что остальной мир признает этот захват законным. Аризона, Калифорния, Колорадо, Невада, Нью-Мексико и Юта являются частью США по одной причине. В 1846 году американцы отвоевали их у Мексики в ходе войны, начатой из-за невыплаты долгов. Сегодня такого случиться не может. Государства мира взяли на себя обязательство не вступать в войны иначе как в целях самообороны или с одобрения Совета Безопасности ООН. Государства теперь бессмертны. Их границы не подлежат пересмотру, а любая страна, которая решится на завоевательную войну, может ожидать от остальных бурного негодования, а никак не попустительства. Правоведы Уна Хэтуэй и Скотт Шапира считают, что именно объявление войны незаконной стала основной причиной долгого мира. Идею, что страны должны поставить войну вне закона, в 1795 году выдвинул Кант. Форму международного соглашения она впервые приняла при подписании многократно осмеянного Парижского пакта 1928 года, также известного как Пакт Бриана Келлога. Но по-настоящему влиятельной стала только после учреждения ООН 1945 году с тех пор к соблюдению запрета на завоевательную войну несколько раз приходилось принуждать посредством силового вмешательства как в 1990-1991 годах, когда международная коалиция предотвратила аннексию раком Кувейта. Но куда чаще этот запрет действует как моральная норма, цивилизованные страны просто не ведут войн и подкрепляются экономическими санкциями и символическими наказаниями. Эти меры достаточно эффективны, пока государства дорожат своим положением в международном сообществе. И именно поэтому нам следует ценить и укреплять это сообщество, которому сейчас угрожает популистская риторика националистов. Разумеется, эта норма соблюдается не всегда. Последним примером такого нарушения служит российская аннексия Крыма в 2014 году. Это как будто подтверждает скептическую точку зрения, согласно которой до создания мирового правительства международное право бессильно и кто угодно может насмехаться над ним безнаказанно. Хэтуэй и Шапира отвечают, что законы точно так же нарушаются и внутри стран в диапазоне от неправильной парковки до убийства. Тем не менее, неидеально соблюдаемые законы лучше, чем полное беззаконие. Они подсчитали, что за век предшествовавший заключению Парижского пакта об отказе от войны, в год в среднем случалось 11 аннексий масштаба Крыма, и большинство из них были вполне удачными. Но буквально каждый гектар земли захваченный после 1928 года был возвращен государству его потерявшему. Фрэнк, Келок и Аристид Бриан, госсекретарь США и министр иностранных дел Франции, похоже смеются последними. Хэтва и Шоппира отмечают, что объявление межгосударственных войн незаконными имело и свои минусы. Освободив завоеваные когда-то колонии, европейские страны, оставили после себя слабые государства с нечеткими границами и без общепризнанных преемников своей власти. В этих странах часто разгорались гражданские войны и межобщинные конфликты. По новому международному праву они больше не могли стать объектом законного завоевания со стороны государств с более эффективной политической системой, так что годами и даже десятилетиями оставались в состоянии полуанархии. Тем не менее, снижение числа межгосударственных войн служит свидетельством колоссального прогресса. В гражданских войнах погибает меньше людей, чем в межгосударственных. И с конца 1980-х годов число гражданских войн тоже пошло на спад. С момента окончания Холодной войны великие державы больше интересуют не то, кто победит в гражданской войне, но как положить ей конец. И они поддерживают миротворческие усилия ООН и прочих международных сил, которые встают между враждующими сторонами и зачастую в самом деле творят мир. К тому же, чем богаче становятся страны, тем меньше они подвержены риску гражданской войны. Их правительства могут себе позволить обеспечивать население здравоохранением, образованием и охраной порядка что в глазах граждан дает им преимущество по сравнению с противником, благодаря чему они возвращают контроль над периферийными районами, где обычно закрепляются полевые командиры, преступные синдикаты и партизанские отряды. Чаще всего это одни и те же люди. А поскольку многие войны начинаются из-за взаимного страха, что если одна сторона – не нанесет превентивного удара, ее уничтожит превентивный удар другой стороны. В теории игр этот сценарий называется «Дилеммой безопасности» или «Гопсовской ловушкой». Установление мира в регионе, какими бы ни были первоначальные причины этого мира, само по себе способствует его дальнейшему укреплению. Верное и обратное. Войны могут быть заразными. Все это помогает объяснить сужение географии войны в результате которого мир сейчас воцарился в большинстве регионов планеты. Частота войн снизилась не только благодаря новым идеям и политическим мерам, но и благодаря пересмотру ценностей. Способствующие миру силы, которые мы рассматривали до сих пор, в некотором смысле имеют технический характер. Благодаря им чаша весов может склониться в пользу мира, если этого мира хотят люди. Как минимум с 1960-х годов эпохи фолк-рока и вудстока идея безоговорочной нравственной ценности мира стала для граждан западных стран чем-то само собой разумеющимся. Любое военное вмешательство последующих лет объяснялось там как достойное сожаление, но необходимое для предотвращения еще большего насилия. Однако еще совсем недавно как раз война обладала нравственной ценностью. Война считалась делом достойным, вдохновляющим, высокодуховным, мужественным, благородным, героическим, самоотверженным, лучшим средством от женской слабости, эгоизма, потребительства и гедонизма, впавшего в ничтожество буржуазного общества. Сегодня сама мысль, что убивать и калечить людей, разрушать дороги, мосты, фермы, Жилище, школы и больницы, безусловно благородные занятия, кажется нам бредом сумасшедшего. Но в период контрпросвещения XIX века считалось именно так. Романтический милитаризм становился все более популярным не только среди офицеров в остроконечных касках, но и среди творцов и интеллектуалов. Война расширяет умственный горизонт народа, возвышает его чувства. Писал Алексис де Токвиль. «Война – это сама жизнь», – говорил Эмиль Золя. «Война есть основа всех искусств и всех возвышенных добродетелей и способностей человека», – утверждал Джон Резкин. Романтический милитаризм часто шел рука об руку с романтическим национализмом, который восхвалял язык, культуру, родину и расовые корни этноса, кровь и почву провозглашая, что священное предназначение нации состоит в достижении этнической чистоты ее суверенного государства. Такой национализм зиждился на туманной вере, будто ожесточенная борьба – это выражение жизненной силы природы. С ее окровавленными клыками и когтями, как писал Теннисон, и двигатель прогресса человечества. Мыслители просвещения, напротив, видели двигатель прогресса в решении проблем. Наделение борьбы высшей ценностью было созвучно диалектической теории Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, согласно которой исторические силы обеспечивают создание совершенного государства нации. «Войны необходимы», – писал Гегель, «поскольку они защищают нравственное здоровье народов от привыкания и окостенения». Маркс приспособил эту идею к экономике и предсказал, что к коммунистической утопии может привести только череда кровавых классовых конфликтов. Но, пожалуй, больше всего распространению романтического милитаризма способствовало упадничество. отторжение, которое вызывало у интеллектуалов самомысль, что обычные люди, судя по всему, наслаждаются жизнью в мире и процветании. Культурный пессимизм особенно глубоко укоренился в Германии, под влиянием Шопенгауэра, Ницше, якобы Бурхарда, Георга Зиммеля и особенно Освальда Шпенглера, автора труда «Закат Европы». Der Untergang des Ebenlands, 1918-1923 годы, к идеям которого мы еще вернемся в главе 23 По сей день историки Первой мировой войны озадачены вопросом, Почему Англия и Германия, две такие похожие, западные, христианские, промышленно развитые, богатые страны, ввязались в это бессмысленное побоище? Причин тут много, и они тесно переплетены между собой. Но если говорить об идеологии, немцы до Первой мировой, как отмечает Артур Херман, видели себя вне европейской или западной цивилизации. В особенности они верили, что отважно сопротивляются натиску либеральной, демократической, коммерческой культуры, которая со времен Просвещения высасывала жизненные соки из Запада при пособничестве Британии и США. Лишь в результате искупительного катаклизма, думали многие, из праха может возникнуть новый героический порядок. Желанного катаклизма они дождались. После второго катаклизма, еще более кошмарного, война наконец лишилась своего романтического ореола, и мир стал открыто декларируемой целью всех западных и международных институтов. Мы начали больше дорожить человеческой жизнью, тогда как слава, честь, превосходство, мужественность, героизм и прочие признаки избытка тестостерона потеряли свою ценность. Многие отказываются верить, что движение к миру, пускай даже неустойчивому, в принципе возможно. Человеческой природе, утверждают они, свойственно ненасытная жажда завоеваний. И не только человеческой. Некоторые комментаторы проецируют манию величия самцов вида гомо-сапиенс на любую форму разума и предостерегают нас от поиска внеземной жизни, дабы более развитые инопланетяне не обнаружили нас и не захватили нашу планету. Джон и Йока, может, и написали пару неплохих песен о мире без войны. Но в реальности этот образ безнадежно наивен. На самом же деле совсем не исключено, что война – это лишь очередное препятствие, которое просвещенный вид способен научиться преодолевать, как он преодолевает эпидемии, голод и бедность. Хотя в краткосрочной перспективе завоевание может казаться неплохой идеей, в итоге всегда лучше придумать как получить желаемое, без разрушительного конфликта и присущего милитаризму риска. Ведь если ты представляешь угрозу для окружающих, ты побуждаешь их напасть первыми. В конечном счете мир, где все стороны отказались от войны, выгоден для каждого, а изобретение вроде торговли, демократии, экономического развития, миротворческих сил и международного права – это инструменты, которые помогают нам строить такой мир».